«Насчет три!» «Мне снилось, я проспал свой главный сон — великий Нгуен». Она обожала пересказывать сны, и остановить ее было трудно. Не знаю, что и там грезилось на самом деле, но изложение звучало всегда настолько монотонно и безлико, что из него не запоминалось ни словечко кроме, разумеется, заключительного восклицания. Но вот к чему это? Видимо, к повышению цен, как и всякое сновидение. На мое счастье, хозяева рассадили нас так, что за праздничным столом я оказался на сей раз поодаль от нее, можно сказать, вне зоны поражения. А вот другому гостю, которого я видел впервые и с которым меня забыли познакомить, повезло гораздо меньше». Он был помещен аккуратно против нашей сновидицы. Подозреваю, хозяйка поступила так умышленно, исходя из соображений справедливости. Остальные наслушались с лихвой. Теперь очередь новичка. Провозгласили тост, выпили по первой. «Ой, слушайте, что мне сегодня приснилось?» Одни лица привычно приняли страдальческое выражение, другие глумливые. И поползло на нас опять нечто тягомотное, бесконечное, сравнимое разве что с ежедневной лагерей домохозяек. Иду я сегодня на рынок, а навстречу мне Марья Ивановна, а от нее на той неделе муж ушел, и вот она мне говорит. При этом ни Марью Ивановну, ни ушедшего от нее мужа вы, естественно, не знаете и не знали. Наверное, она и во сны уходила, как на рынок. Усаженный напротив нее гость внимательно выслушал первые фразы, кивнул. «Да-да», — рассеянно обронил он, — «помню, помню, я этот сон уже видел». И визионерка онемела. Первый раз на моей памяти. С невольной симпатией покосился я на незнакомца. Наш Спаситель обладал примечательной и, пожалуй, несколько гротескной внешностью, язвительной до клювовидности изгиб рта, укоризненно скорбные глаза. Судя по всему, озорник. А когда уже стали расходиться во Своясии, выяснилось, что мне с ним по дороге. Последнее время я частенько просыпаюсь от ужаса и восторга, осененной некой потрясающей идеей. Первые несколько секунд цепенею, заново осознавая случившееся, потом судорожно тянусь к стакану с холодным чаем и обнаруживаю вдруг, что сновидение успело рассыпаться на фрагментике, обесмыслилось, стало откровенно нелепым, а главное — мое великое открытие, из-за которого я, собственно, и проснулся, исчезло. Не могу его вспомнить. Озадаченный делаю глоток, другой пытаюсь восстановить распавшуюся на звенья цепочку ночных событий бесполезно. «Невосстановимо. Не исключено, что в момент пробуждения во мне срабатывает некий защитный механизм, разбивающий сон в дребезги. Непонятно, правда, с какой целью. Ну и как бы я смог все это вам изложить? Склеивший по осколочку, используя воображение взамен эпоксидки? А в самом деле, сказал я, почему не допустить, что некоторые сны транслируются? Какие-то они у нее, знаете, расхожие, малобюджетные». Сериал с сериалом вы не находите? Мы шли ночной улочкой, фонари припорошенные листвой, пустые тротуары и изредка попадется навстречу одинокий прохожий. Почему бы и нет? Не стал противиться мой попутчик. Но в таком случае, что вы думаете о режиссерах, о сценаристах, о сценаристах ее снов? Ну да, бездари. Решительно сказал я. Унылые бездари с улицы из подворотни. А ваши? Я задумался на секунду. «Ну, мои, конечно, уровнем повыше. Нет-нет, да и отчинят что-нибудь при прелюбопытное. Например?» Я мысленно перебрал мою коллекцию сновидений. «Вот привиделся мне в детстве кошмар. Не бойтесь, пересказывать не стану. Так себе кошмаришко, ничего выдающегося. Интересно другое. На следующую ночь он повторился, но уже в третьем лице. То есть?» Первый раз все происходило со мной, лично со мной. А вот во второй раз я уже следил сам за собой со стороны. С нездоровым любопытством, учтите. «Действительно интересно», — вынужден был согласиться мой собеседник. «Ну а потом, когда повзрослели...» Тоже иногда случалось. «Да вот не далее, как позавчера. Проснулся среди ночи, снова уснул. И приснилось, представьте, будто пересказываю кому-то предыдущее свое сновидение» причем умышленно вру». «Хорошие у вас сценаристы», — с уважением оценил он. «А что за сновидение?» Я засмеялся. «Не помню. А еще что-нибудь? Да знаете, не хотелось бы уподобляться этой нашей...» «Так а вы и не уподобляетесь? Вы же не содержание перебираете, а, так сказать, повороты сюжета, находки, изюминки». Нас обдало со спины светом фар. По асфальту и по стене побежали косые долговязые тени. Обогнавшая иномарка устроила нам небольшую иллюминацию и, мотнувшись сияющим, как Уолл-стрит, крупом, свернула в переулок. «Ну вот, скажем...» Принял однажды первую часть сновидения за явь. «Это как?» «Ну...» Сознавал, что сплю, а предыдущий сон считал явью. Обычно бывает наоборот. Думаешь, что проснулся, а на самом деле спишь еще». «Да, бывает». Спутник покивал, умолк. «Скажите, вы просто так собираете подобные случаи или пытаетесь все же их упорядочить, объединить какой-то теорией?» Спросил он чуть погодя. «Честно признаюсь, кое-что в нашей болтовне начинало помаленьку меня беспокоить. Он спрашивал, я отвечал. Беседа психотерапевта с пациентом. Однако тема подвернулась столь увлекательная, что я просто не мог удержаться». «А чем мы, по-вашему, занимаемся в данный момент?» «Выстраиваем теорию, анекдотическую, правду, но теорию, разглагольствуем о трансляции снов, о режиссерах, о сценаристах, и не исключено, кстати, что заглядываем в будущее». «В смысле? Вот, допустим, отсняли фильм по какой-то вашей любимой книге. С каким чувством вы его смотрите впервые?» «Ммм, да по-разному вообще-то, а вы?» «С возмущением?» — не колеблясь, ответил я. «Почему?» «Потому что все отснято неправильно». Совершенно не так, как я представлял. Догадывайтесь, куда клоню? Пока читаешь книгу, невольно отснимаешь по ней кино в своей голове. Сам себе режиссер. «Именно!» — вскричал я. «Чтение, творчество, труд. Вот и сон тоже. Поймите, как только человек прекращает творить, он вырождается. Если мы в будущем, не дай бог, научимся и впрямь транслировать сны, сделаем из них что-то вроде телефильмов. Мы лишим людей последней возможности самовыражения». А почему мы остановились? спросил он вдруг. Действительно, краткую свою тираду я произносил, стоя в двух шагах от нашей арки, заполненной полумраком грязноватых оттенков. Опомнился, огляделся, виновато развел руками. Да пришли уже? Вот мой дом. Жаль! признался он и, похоже, что искренне. Постояли, помялись, соорудили неуклюжее рукопожатие. А вы где живете? Квартала три отсюда. — Ну так давайте я вас провожу. И побрели мы вновь по ночным пустынным тротуарам. Неподалеку пролегал проспект. На каждом перекрестке нас обивало справа невнятным шумом и прохладным полусветом. — А с другой стороны все логично, — удрученно промолвил я. — От фольклора к литературе, от литературы к кинематографу. — Речь шла о снах, — напомнил он. — Совершенно верно. Говорят, дикари не различают границы между сном и явью. Если кто-то избил тебя во сне, ты имеешь полное право отметелить его наяву. Не знаю, что я такого сказал, но спутник мой отделил меня долгим пристальным взглядом, как будто заподозрил в чем-то. «А к чему это вы?» И вопрос тоже. Как-то, знаете, настороженно он прозвучал. «Да, видите ли, всегда полагал, что изящная словесность началась именно с пересказа снов». Сидели первобыты у костра, ну и делились видениями. А чем еще можно объяснить такое обилие фантастики в древнем фольклоре? Врожденные склонностью к вранью? Сомневаюсь. Так что вся художественная литература, на мой взгляд, не что иное, как сновидение в письменном виде. Попутчик успокоился, усмехнулся. «И все же вы немножко отвлеклись», — мягко заметил он. «Почему, например, сны вашей знакомые мало чем отличаются от реальной жизни, а ваши, насколько я понял?» «Может, у нее просто <свесь> совесть чиста?» – пошутил я. «Вы хотите сказать, что ваша совесть...» «Нет-нет», – торопливо заверил я. «На самом деле все просто. Дело в том, что ни к ночи, будь помянута реальная жизнь, не меньше и бессмыслица, чем сон. Спросить, в чем смысл жизни, можно лишь осознав его отсутствие. Согласны?» «Так-так...» А нормальный человек не может жить без видимости смысла. И вот люди начинают сообщать, этот смысл сочинять. Придумывают себе обычаи, религию, мораль. Ну так если уж они ухитряются даже в перекроить и упорядочить, то уж сон-то... По краюшку ходите. То ли одобрил, то ли предостерег он. Комплимент, если это, конечно, был комплимент, я легкомысленно пропустил мимо ушей. «А зря...» Где-то я читал, будто сны вообще сочиняются нами наяву», — добавил я. Проснемся и давай подсознательно выстраивать всю эту бельберду во что-то непонятное, связанное. Вы согласны с таким утверждением? Да нет, пожалуй. Если я пробудившись, придумал половину сновидения, то что мне мешает придумать и все остальное, заполнить пробелы, например. Пробелы? Ну да. Те части сна, которые я забыл при пробуждении. А другие версии есть, я имею в виду ваши собственные. <смех> ну а как же? Вот скажем, что если сновидение — авральное складирование впечатлений, так сказать, попытка навести порядок на чердаке в течение одной ночи? — Погодите, — приостановившись, попросил мой спутник. — Дайте подумать. — Подумал. — Ага, — удовлетворенно молвил он наконец. — Ну, если так... Живите себе спокойно. Приятно было побеседовать. И протянул мне руку. «Пришли уже», — с сожалением догадался я. Он рассмеялся. «Хотите, провожу», — в свою очередь предложил он. «Любезность за любезность». И я согласился. Дурак набитый. Причина заключалась вот еще в чем. Меня, признаться, слегка задевало спокойствие, с которым он воспринимал мои дерзкие, чтобы не сказать, еретические выкладки. Выслушивал внимательно, с уважением, однако повторяю, так обычно ведет себя психотерапевт в беседе с пациентом. Или, допустим, контрразведчик, интеллигентно провоцирующий вражеского агента. Проспект тем временем переместился влево, откуда нас и овивало теперь на перекрестках полушумом и полусветом возможно на его человек просто занимается не тем чем надо а сновидение пытается это исправить необычная мысль вежливо откликнулся он причем уже которая по счету вы наверное часто об этом думаете да частенько покаялся я со вздохом а какую свою версию вы считаете наиболее необычной чтобы ему такое отлить в бронзе что сон, «Единственная наша возможность снова встретиться с ушедшим? Что пребывание в толпе — сон наяву? Что сон Менделеева рождает периодические таблицы? Почему бы не предположить, по наитию начал я, что Яфи сон равноправны? Что это всего-навсего две смежные области бытия? Одна охватывает примерно треть нашей жизни, другая — две трети. Здесь мы заснули, там проснулись, и наоборот». Внезапно он перестал улыбаться, и я почувствовал «попал». «Наконец-то попал в точку. Впечатлил!» «Существует граница!» — вдохновенно продолжал я. «Когда мы засыпаем или пробуждаемся, мы пересекаем ее, и в момент пересечения то, что было с нами во сне или наяву, рассыпается, становится абсурдным, обрывочным». Он остановился, хотя до моего дома оставалось еще полквартала. Остановился и я, завороженный собственной выдумкой. «Граница, граница!» «А где граница, там пограничники. Там таможенный шмон». «Нет, вы посмотрите, как все сразу выстраивается. Вот, скажем, просыпаюсь я от ужаса и восторга. Привиделось, будто совершил великое открытие. А где оно?» «А нету. На границе конфисковали и уничтожили. Разбили вдребезги». «А сновидица наша, обратите внимание, запоминает свои грезы. Преподробнейше. Почему?» «Да потому что нечего изымать». У нее же ни единой запрещенной к провозу мысли. А что, каждый раз изымают у меня? Уж не эту ли мою догадку? Очнулся. Мы по-прежнему стояли лицом к лицу посреди гулкой пустой улицы. Чернели оконные проемы. Граждане дрыхли без задних ног. Впрочем, пара-тройка окон еще полыхала вовсю. Кое-кто, надо полагать, без задних ног бодрствовал. Стоим тут... «Разговариваем», — пробормотал я, чувствуя, как губы сами слагаются в ошалелую улыбку. «А там, наверное, спим себе спокойно, в своих постелях». «Ишь ты!» — Хрипловато выговорил он. «Да пер таки!» Я вздрогнул, взглянул ему в глаза и чуть не попятился. Немигающие были глаза, беспощадные. «Ничего». «Это мы исправим», — пообещал страшный ночной попутчик, подаваясь навстречу. «Сейчас я досчитаю до трех, и ты проснешься. Раз, два...»